это за температура 451 градус знаменитый писатель современной америки рэй брэдбери расшифровывает это 451 градус по фаренгейту температура при которой воспламеняется и горит бумага брэдбери в своей книге показывает механизированный рай будущей Америки. Рост техники не может сделать человека счастливым, особенно если он расходится с духовным ростом человека. Брэдбери тревожит примитивность, элементарность, в котором идет американское общество. Это мир, отгороженный телевизионными стенами от природы. Мир, в котором самые близкие люди бесконечно далеки друг от друга. Мир, в котором каменеют сердца, увядают чувства, уходят из жизни красота, культура, знания. Одинаковость – вот идеал этого общества. Свободная мысль – самая опасная для существования этого мира. А книги – будет мысль. Сжечь, уничтожить их. Вот какая бумага горит при температуре 451 градус по Фаренгейту, слушайте радиоспектакль по роману американского писателя Рэя Брэдбери. Это роман предостережения писателя, которого на родине зовут Лупой совести, моралистом писателя. дом которого несколько лет назад был сожжен американскими фашистами. Там, где сжигают книги, в конце концов сжигают людей. Генри Гейне. Жечь Это наслаждение. Нажимаешь воспламенитель. Бронзбойд извергает на мир ядовитую струю керосина. Огонь жадно бросается на дом, пожирает вещи. И книги, как голуби, шелестя крыльями страницами, умирают на крыльце и на лужайке. На лице потом снова пожарного Гая Монтега застыла жесткая улыбка гримаса, которая появляется на губах у человека, когда его вдруг опалит огнем, и он стремительно отпрянет назад. А руки его казались руками диковинного дирижера, исполняющего симфонию огня и разрушения. Вот и все. Гай Монтек тщательно вытер и повесил на гвоздь черный блестящий шлем, украшенный цифрой 451, вымылся под сильной струей душа. На сегодня работа окончена, теперь домой. Монтек прошел по коридору пожарной станции мимо механического пса, этого странного чудовища на паучьих лапах, которое дремало сейчас в конуре, и... Вышел навстречу ночной тишине Не думая ни о чем Во всяком случае, ни о чем в особенности Он дошел до поворота Но еще раньше, чем завернуть за угол Он вдруг замедлил шаги Уже несколько раз, приближаясь вечером к повороту За которым тротуар вел к его дому Он испытывал странное чувство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 А залитому лунным светом тротуару Ветер гнал осенние листья И казалось, что навстречу идущая девушка Не переступает по плитам А скользит над ними О! Хе -хе. Добрый вечер! Добрый вечер! Вы, очевидно, наша новая соседка. Моя жена говорила, что рядом поселилась какая-то молоденькая девушка. А вы должно быть пожарник. А как вы странно это сказали? Я я догадалась бы даже с закрытыми глазами. Ха-ха. Запах керосина, да? А, моя жена всегда на это жалуется. Да ну его ни за что не отмоешь. Да, не отмоешь. Но для меня запах керосина все равно, что... Все равно, что духи. Неужели это правда? Конечно. А почему бы нет? Не знаю. А можно я пойду с вами? Меня зовут Клариса Маклеллан. Клаиса. А меня Гай Монтек. Ну что ж, идемте. А что это вы тут делаете одна и так поздно? М? Гуляю. Хорошо гулять ночью. Правда? Я обычно спешу домой. А я? Бывает, что я так брожу всю ночь напролет и встречаю восход солнца. Я люблю смотреть на вещи, вдыхать их запах. А, знаете, я вас совсем не боюсь. <смех> а почему это? Почему это вы должны меня бояться? О, -о, -о <смех> многие боятся вас. Я хочу сказать, боятся пожарников. Но ведь вы, в конце концов, такой же человек. Можно спросить вас? <смех> ну, конечно. Вы давно работаете пожарником? Mm, ну, с тех пор, как мне исполнилось 20, вот уже 10 лет А вы когда-нибудь читаете книги, которые жрете? Читаю книги? Это карается законом <свят> Ах, да, конечно. Это неплохая работа. В понедельник жечь книги Шекспира, в среду Уитмена, в пятницу Фолкнера. А правда ли, что когда-то давно пожарники тушили пожары, а не разжигали их? Ну, дома всегда были несгораемыми. Поверьте. <свят> поверьте моему слову. А почему вы смеетесь? <с1> <смех> да не знаю. <смех> а что? Вы смеетесь, хотя не сказала ничего смешного. И вы на все отвечаете сразу. Вы совсем не задумываетесь над тем, что я спросила. А вы очень странная. У вас как будто нет никакого уважения к собеседнику. Я не хотела обидеть вас. Должно быть, я просто чересчур люблю приглядываться к людям. Гораздо больше, чем смотреть телевизионные передачи и ходить на автомобильные гонки. Вы видели, с какой скоростью мчатся ракетные автомобили? Меняете тему разговора. Мне иногда кажется, что люди, которые в них ездят, даже не знают, что такое трава или цветы. Они ведь их не видят иначе, чем на большой скорости. Покажи им зеленое пятно, они скажут, что это трава. Покажи белые дома, коричневые коровы. Однажды мой дядя попробовал проехаться по шоссе со скоростью 40 миль в час. Его арестовали и посадили на два дня в тюрьму. Смешно, правда? И грустно. Знаете что, вы слишком много думаете. Это, наверное, потому что я слишком много брожу. А вы видели по утрам на траве лежить роса? Нет, пожалуй, я не видел. Если поглядеть туда, вон на луну, там можно увидеть человечка. Ну, мне давно уже не приходилось глядеть на небо. А вот и мой дом. А что здесь происходит? Почему все окна освещены? Ничего. Просто мама, отец и дядя сидят вместе и разговаривают. Разговаривают? Сейчас это редкость. Все равно, что ходить пешком. О чем же они говорят? О, мы очень странные люди. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Да, я хотела спросить вас. Вы счастливы? Что? До свидания. Счастлив ли я? Что, что за вздор, конечно. А что она думает, что я несчастлив? Он почувствовал, что улыбка соскользнула с его лица. Что она оплыла и отвалилась, словно воск фантастической свечи. нет.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 Один, два, три, четыре, пять, шесть дней. И каждый день, выходя из дому, Монтек знал, что Клариса где-то здесь, рядом. Один раз он видел, как она трясла ореховое дерево. В другой видел ее сидящей на лужайке. Несколько раз он находил на крыльце своего дома букетик цветов, горсть каштанов, пучок осенних листьев. А иногда она провожала его до работы. В такие дни Монтуку было трудно в комнате пожарной станции, среди играющих в карты пожарников. Под пристальным взглядом братмейстера Битти. <связывая> <связывая> Ваш ход, Монтек. Монтек. Простите, я я задумался. <связывая> <связывая> О чем же? Я Битти вспомнил пожар на прошлой неделе и того человека, чьи книги мы сожгли. Что с ним? Отправили в сумасшедший дом. Он же не сумасшедший. Если человек думает, что можно обмануть правительство и нас, он сумасшедший. Я попытался представить, а что если бы пожарные стали сжечь наши дома и наши книги? У нас нет книг. Но если были... Может, у вас есть? Нет, нет, нет, нет. Но всегда ли было так? Я слыхал, что в прежние времена пожарные... не разжигали, а тушили пожар. Вот это здорово, Монтек. А вы сами... Пожарный тревога! вы вылез! Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней. Один день был дождливый, другой ясный, потом очень ветреный, потом был день жаркий и душный, будто вернулось лето, и лицо Клариссы покрылось легким загаром. Почему мне кажется, Клариса, будто я уже очень давно вас знаю? Потому что вы мне нравитесь. И мне ничего от вас не нужно. А еще потому, что мы понимаем друг друга. Да. <соцентричь> Почему-то понимаю. <соцентричь> вы теперь гораздо лучше смеетесь. Правда? Правда. Более непринужденно. Это потому, что мне с вами спокойно. А что вы больше всего любите? Я дождь люблю, деревья. Нет, пожалуй, больше всего люблю наблюдать за людьми. Мне хочется знать, кто они, чего они хотят. Иногда я даже подслушиваю разговоры в метро. И знаете что? Что? Люди ни о чем не говорят. Ну Как это может быть? Да, да. Сыплют названиями, марки автомобилей, моды, плавательные бассейны и ко всему добавляют, как шикарно. И все твердят одно и то же. А с вами обо всем можно говорить. Вы не похожи на других. Когда я сказала о Луне, вы взглянули на небо. Те другие никогда бы этого не сделали. Они бы просто ушли. Или пригрозили бы мне? У людей теперь нет времени друг для друга. А вы так хорошо слушаете, поэтому мне странно, что вы, пожарник, как-то не подходит к вам. Ну простите, мне пора. В коридоре пожарной станции, как всегда, дремал механический пес. Он чуть заметно вздрагивал на своих восьми паучьих подбитых резиной лапах. Он напоминал гигантскую пчелу, когда механический пес преследовал свою жертву, из морды его подобно жалу высовывал с четырехдюймовые с ядом. Монтек. Коснулся морды пса. Ну здравствуй, старина. Рос приподнялся в канаре и взглянул на Монтага, внезапно ожившими полными неоновых искр глазами. Из морды собаки высунулась игла. ну ну ну ну Исчезла. Снова высунулась. Ты что? Снова исчезла. Ты что? Ты что? Ты что? Молка, скорее! Что случилось, Монтек? Он меня не любит. Кто? Пес? <свят> да. <свят> да бросьте, он не может любить или не любить. Это механизм. <свят> да, но его обонятельную систему можно настроить на любую комбинацию. Столько-то аминокислот, столько-то фосфора, жиров и щелочей. Так? Это всем известно. Процентный состав крови каждого из нас зарегистрирован в общей картотеке. Что стоит кому-нибудь взять и настроить память механического пса... На тот или другой состав не полностью, ну хотя бы только на аминокислоты. Этого достаточно, чтобы пес сделал то, что сделал сейчас. Он реагировал на меня. Чепуха! Завтра механики проверят пса. О! Опять ракетные бомбардировщики. Что-то они сегодня разлетались. Интересно. Кому понадобилось это сделать? О чем вы, Мон, так? Я пытаюсь представить, о чем думает пес в своей конуре. Он ни о чем не думает, кроме того, что мы в него вложили. Очень жаль, потому что мы вкладываем в него только одно. Преследовать, хватать, убивать. Какой позор, что мы ничему другому его не научили. Интересное рассуждение, Монтек. Очень интересно. Пожарная тревога! Я вынес! Стоп! Приехали. Это был облупившийся трехэтажный дом в одном из старых кварталов. Он простоял здесь, наверное, не меньше столетия. Пожарные ворвались в дом, схватили старую женщину, хотя она и не пыталась бежать или прятаться. Она стояла, раскачиваясь, словно оглушенная ударом по голове. Губы ее беззвучно шевелились, будто она старалась что-то вспомнить и не могла. Наконец вспомнила. Будьте мужественны, Ритли, будьте мужественны. Боже милостью, мы зажжем сегодня в Англии такую свечу, которую я верю, я верю им не погасить никогда. Довольно. Где книги? Вы знаете, где они, иначе бы не приехали. Сейчас. Вот она, телефонограмма. Есть основание подозревать чердак дома номер 11 по Элм-стрит. Подпись ЛБ. ЛБ. Это должно быть миссис Блейк, моя соседка. Ну, хорошо. Ребята, за да, да, да, да. Лавина книг обрушилась на Монтека, когда он с тяжелым сердцем поднимался вверх по крутой лестнице. Книги сыпались на плечи, на руки Монтека, на его обращенное кверху лицо. Вот книга, как белый голубь, трепеща крыльями, послушно опустилась прямо ему в руки. Эй, Та! Монтег, сюда! Рука Монтага сама собой стиснула книгу. Нет, он так ничего не сделал, все сделала его рука. Вот она сунула книгу под мышку, крепко прижала ее к потному телу и вынырнула, уже пустая. Потом еще книгу, еще и еще. Монтег! Да? Что вы там ставите? насосы. И холодные струи керосина вырвались из баков с цифрой 451. У каждого пожарного за спиной был прикреплен такой бак. Они облили керосином каждую книгу, залили все комнаты. Не получить моих книг, не получить моих Женщина стояла на коленях среди разбросанных книг, нежно касаясь пальцами переплетов, тисненных заглавий. Но выходите. Я не пойду. Сейчас весь дом загорится. Ребята, на выход! Битти, нельзя же ее бросить здесь. Она не хочет уходить. Надо ее заставить. Нам пора возвращаться. А эти фанатики всегда стараются кончить самоубийством. Дело известное. Идем, монтаж! Я все-таки попробую. Я прошу вас. Нет. Пойдемте. Нет. Пойдемте. Спасибо вам, нет. Я считаю до десяти. Пожалуйста, идемте. Раз. Два. Идите, идите, я остаюсь. Три. Четыре. Ну, прошу, умоляю вас. Пять. Шесть. Можете дальше не считать. Женщина разжала пальцы. На ладони у нее была крохотная тоненькая палочка, обыкновенная спичка. Увидев ее, пожарные опрометью бросились вон из дома. Женщина шла за ними. На крыльце она остановилась. Бросив на них взгляд полный презрения, чиркнула спичкой оперила. Ехали молча, даже не курили. Монтек сидел впереди, рядом с Битти. Ридли. Что? Она сказала Ридли. Она странно говорила. Будьте мужественны, Ридли, и, и, и еще что-то, еще? Божьей милостью. Мы зажжем сегодня в Англии такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда. Да-да, да-да, да что это? Человек по имени Латтемер сказал это человеку, которого звали Николас Ридли, когда их сжигали заживо на костре за ересь в Оксфорде 16 октября 1555 года. Ха. Как странно, Битти, вы... Ничего странного. Я начинен цитатами. У брендмейстеров это не редкость. Когда Монтек вернулся домой, его жена Милдред сидела в телевизионной комнате. В этой комнате каждая стена представляла собой телеэкран. Говорящие стены. Говорящая гостиная. Милдред часами просиживала в ней. Он так быстро вошел в спальню и сунул одну из книг под подушку. Остальные спрятал в коридоре за вентиляционной решеткой. Его била зноб. Милдред! Милдред! Ты меня звал? Милли, я хотел тебе сказать... Жигай, мне прислали роли, стили, пьесы. Милдред, ты знаешь, что было этой ночью... Пьеса начинается через 10 минут с переходом на все четыре стены. А о чем пьеса? Пьеса? Нет. Я не знаю. А, там три действующих лица, они ссорятся. Ну вот, читай. Пожалуйста, не злись, кто злится ты. Да нет, не так. Да. Э, пожалуйста, не злись. Кто злится? Ты. Я? Да, прямо бесишься. Почему ты так решила? Потому. О чем они говорят? Из-за чего у них ссора? Кто они такие? Муж, жена, брат, сестра? Ничего нельзя понять. Они, ну... Ну, в общем, они поссорились. Да неважно. А, да, кажется, они муж и жена, что? Милдред, я хочу тебе рассказать, что было этой ночью. Ну, сейчас же начнется передача. А что такое? Вчера мы вместе с книгами сожгли женщину. а нам хотели прийти миссис Фелпс и миссис Бауэлс. Я же забыла позвонить. Я сейчас позвоню, ладно? Милли, мы сожгли женщину! Ну и что? Что ты скажешь, если я на время брошу работу? Как? Ты хочешь все бросить? Только из-за того, что какая-то женщина... Со своими книгами? Если бы ты ее видела, Милли! Нет, меня до нее дело, не держала бы у себя книг. Сама виновата, ненавижу ее. Она сбила тебя с толку и не мы оглянуться, как окажемся на улице, и ни крыши над головой, ни работы, ничего. Ты не была там, ты не видела. Есть, должно быть, что-то в этих книгах, чего мы даже себе не представляем, раз эта женщина отказалась уйти из горящего дома. Должно быть, есть... Она была ненормальная. Нет, она была, быть может, нормальнее нас с тобой. И мы сожгли ее, Милли. Это все забудется, это все пройдет. Нет, это не пройдет и не забудется. Человек не пойдет на смерть так, ни, ни с того, ни с сего. Милли, я впервые понял, что за каждый из книг стоит человек... У которого ушла, возможно, вся жизнь на то, чтобы записать хоть хоть частичку того, о чем он думал, что он видел. А потом прихожу я и за две минуты все обращено в пепел. Оставь меня в покой. Милли, позвони брандмейстеру Битти. Скажи, что я заболел. Сам позвони, ты не болен. Дай мне таблетку Спирину. Я лягу. Ну, вчера ты был здоров. Я и вчера был болен. Посмотри, кто-то подъехал. Мне все равно. Это бренд Мистер Битти. Впусти его. И скажи, что я болен. Сам скажи. Проходите, пожалуйста, мистер Битти. Спасибо. Решил зайти. Проведать больного. Откуда вы узнали, что я болен? Я видел, что к тому идет Садитесь, пожалуйста Спасибо Каждый пожарник рано или поздно проходит через это Раньше новичкам все это объясняли, а теперь нет И очень жаль Сейчас я вас просвещу Дай я поправлю тебе подушку, Гай, она совсем сбилась Не надо Жизнь коротка Каждую минуту может разразиться новая война Что человеку нужно? Прежде всего работа, а после работы развлечения. И сколько угодно на каждом шагу наслаждайтесь. Автомобильные гонки, клоуны, плясуны, говорящие стены, карусели, комнаты смеха. Ну, да, И да. жизнь превращается в сплошную карусель. Зачем думать? Чему учиться? Ну, ну, дай же я поправлю тебе подушку. Да, оставь же ты меня в покое, наконец. Да что с вами, Монта? Рука Милдред застыла под подушкой. Пальцы почувствовали переплет книги. И по мере того, как Милдред начинала понимать, что это такое, лицо ее начало менять выражение. Сперва любопытство, потом изумление. Что это? Но, но школы. Остались из школы. Да, остались. Но срок обучения в них сокращается. Дисциплина падает. Философия, история, языки и, конечно, литература упразднены. Гай, что это? Сядь. Не видишь, что ли, что мы разговариваем? Я тогда пойду в телевизорную. Иди, конечно, иди. Когда школы стали выпускать все больше бегунов, прыгунов, пловцов, любителей ковыряться в моторах, вместо исследователей, критиков, ученых, людей искусства, слово интеллектуальный стало бранным словом, как ему и надлежит быть. Вспомните! В школе в одном классе с вами был, наверное, какой-нибудь малыш, который лучше всех читал вслух и лучше всех отвечал на уроках, а другие сидели как истуканы и ненавидели его от всего сердца. И кого же вы колотили после уроков? Конечно, его. Да. Да, вы правы. Да, конечно, прав. Мы все должны стать одинаковыми. не свободными и равными, как это записано в Конституции, а одинаковыми. Тогда мы будем счастливы, потому что не будет великанов, рядом с которыми другие чувствуют себя ничтожествами. А книга — это заряженное ружье в доме соседа. Сжечь ее, разрядить ружье, обуздать человеческий разум. Почем знать, кто завтра станет очередной мишенью для начитанного человека? Может быть, я? Я ненавижу эту публику. Но и они, Монтек, несчастливы. Потому что, когда человек читает, он начинает задумываться и делать выводы и обобщения. Да-да-да-да-да. Это рождает меланхолию и тревогу. И вот на нас, на пожарных, возложили обязанность хранить спокойствие людей. Главное, Монтек, запомните, мы борцы за счастье, вы, я. И еще напоследок, Монтек, Каждого пожарника хоть раз в жизни охватывает любопытство, а что там в книгах? Так вот, Монтек, поверьте, мне в свое время пришлось много прочитать их для ориентировки. И я вам говорю, в книгах ничего нет. А что если пожарник э, случайно, без злого умысла унесет с собой книгу? Мы позволяем ему сутки держать у себя книгу. Если через сутки он не сожжет ее, мы это сделаем сами. Mm -hmm. Понятно. Но ну, придете сегодня в ночную смену? Не знаю. Неужели это серьезнее, чем я думал? Может быть, приду. Жаль, если не сможете сегодня. До свидания. До свидания, Битти. До свидания, миссис Монтек. До свидания, миссис Монтек.